Глава 4. Смутная жажда славы, ненадолго разогнавшая тоску Каринны, привела ее на завтра во Флорентийскую картинную галерею. Она надеялась, что вновь почувствует любовь к искусствам и к ней возвратится интерес к прежним занятиям. В музеях Флоренции и поныне господствуют республиканские порядки. Статуи и картины там доступны для обозрения в любое время дня. Образованные люди, чьи услуги оплачивает государство, обязаны разъяснять публике значение этих шедевров. Здесь еще сохранилось известное уважение к искусству, столь характерное для Италии и особенно для Флоренции, где медичи при всем своем деспотизме отличались просвещенностью и, ограничивая во всем горожан, все же предоставляли им свободу для полета мысли. Народ во Флоренции очень любит искусство – Сочетая эту страсть с благочестием, предписания коего в Тоскане выполняются строже, чем в других областях Италии. Здесь нередко образы христианской истории смешиваются с образами античной мифологии. Один простолюдин, показывая иностранцам Минерву, называл ее Юдифию, а Аполлона – Давидом, и разъясняя содержание барельефа, на котором изображено взятие Трои, Утверждал, что Кассандра была доброй христианкой. Примечание. Кассандра – дочь троянского царя Приама, получившая от влюбленного в нее бога Аполлона дар предвидения. Но она отвергла его любовь, и он наказал ее тем, что в предсказание ее никто не верил. Конец примечания. В картинной галерее Флоренции собрано огромное количество художественных сокровищ, и требуется немало дней, чтобы с ними ознакомиться. Карина осмотрела всю галерею и с болью в сердце убедилась, что остается по-прежнему рассеянной и ко всему безучастной. Однако ее внимание привлекла к себе статуя Необеи. Карину поразило достоинство и спокойствие, какие та сохраняла в своем глубоком горе. Без сомнения в жизни лицо матери, оказавшейся в положении Необеи, было бы искажено мукой. Но высокое совершенство искусства заключается именно в том, чтобы сохранять красоту и в выражении ужаса. В гениальном произведении нас потрясает не столько страдание героя, сколько непоколебимая могучая сила его духа. В другом зале неподалеку от Необеи находится голова умирающего Александра. Лица этих статуй дают пищу для размышлений. Александр изумлен и негодует на то, что он не в силах победить законы природы. Черты не обеи выражают материнскую скорбь, с раздирающим душу отчаянием прижимает она к своей груди юную дочь. Горе, написанное на этом удивительном лице, носит печать античного фатализма, который не оставлял никакого утешения для верующей души. Не обея поднимает взор к небу, но без всякой надежды, ибо сами боги враждебны ей. Возвратившись домой, Каринна стала обдумывать все, что она увидела. Ей захотелось, как в былые времена, записать свои мысли. Однако непобедимая рассеянность мешала ей, и перо замирало на каждой странице. Как далек от нее был теперь дар импровизации». Она с трудом подыскивала слова, нередко у нее получались фразы, лишенные смысла, и она пугалась сама, перечитывая их, словно они возникли в горячечном бреду. Увидев, что ей не отвлечься от тяжелых мыслей, Карина решила излить свои страдания на бумаге, но то уже не были идеи и чувства, которые находят отклик в сердце каждого человека. То был крик боли, однотонный, как крик ночной птицы. В ее выражениях было много жара и страсти, но им не доставало оттенков. Они дышали горем, но не талантом. Чтобы хорошо писать, конечно, необходимо испытывать подлинное волнение, но оно не должно быть чересчур мучительным. Счастье всегда благотворно, и поэзия, самая меланхолическая, требует вдохновения, душевного подъема и приносит радость. Подлинное горе всегда бесплодно. Оно может выразить лишь мрачную тревогу, томительные и навязчивые мысли. Так всадник, которого преследует зловещий рок, устремляется то в одну, то в другую сторону, но всякий раз оказывается на том же месте. Болезненное состояние Каринны также пагубно отражалось на ее таланте. В ее бумагах были найдены отрывочные записи ее мыслей, которые она делала, безуспешно пытаясь вновь обрести способность к систематическому труду.